Зальцелла открыл глаза. Пустая сцена была погружена во тьму и вместе с тем озарена светом. Гигантский световой поток струился из какого-то невидимого источника, но освещать, кроме как самого Зальцеллу, на сцене было некого. Послышались звуки приближающихся шагов. Их обладателю, чтобы приблизиться, потребовалось некоторое время. Но когда он шагнул в окружающий Зальцеллу жидкий воздух, Главному режиссеру показалось, будто к нему явился сам бог огня. Он был во всем малом, Алый смокинг, отделанный алой шнуровкой, алый плащ, алые туфли с алыми рубиновыми пряжками и широкополая алая шляпа, на которой качалось огромное алое перо. При ходьбе незнакомец опирался на алую трусть, украшенную алыми лентами. Но для человека, столь тщательно заботящегося о своей внешности, К маске он отнесся на удивление небрежно. Это была грубая картонка, изображающая голый череп. Такую можно купить в любом магазине театральных принадлежностей. По краям маски торчали резиночки. «А куда все подевались?» — громко осведомился Зальцелло. В голове его начали всплывать недавние воспоминания. Нельзя сказать, чтобы они были приятными, хотя в подробностях вспомнить, что именно произошло, он не мог. фигура ничего не ответила. «Где оркестр? Что случилось с публикой?» Высокая красная фигура едва заметно пожала плечами. Зальцело начал подмечать и другие детали. То, что он сначала принял за сцену, оказалось слегка присыпанной песком поверхностью. Потолок был очень далеко, так далеко, что дальше уже некуда, и его испещряли холодные твердые световые точки, Я, кажется, задал тебе вопрос. Три вопроса. Слова эти попали в уши Зальцеллы без каких-либо признаков того, что им пришлось, подобно обычным звукам, перемещаться сквозь воздух. Ты мне не ответил. Некоторые вещи надо осознавать самостоятельно. И поверь мне, сейчас как раз такой случай. Кстати, что ты тут делаешь? Я точно помню, в этой опере такой роли нет. «Немедленно сними маску!» «Как пожелаешь. Просто я всегда стараюсь вжиться в образ!» Фигура сняла маску. «А теперь вторую!» — выкрикнул Зальцелла. Ледяное предчувствие пронизало его до костей. Смерть коснулся скрытой пружины в трости. Показалось лезвие тонкое до прозрачности. Разрезая молекулы воздуха на атомы, оно отливало зловещей синевой... «О», — произнес он, поднимая косу, — «тут-то ты меня и поймал».